Глава 7. Покажи им частичку своих сил. Очень трудно не дать угаснуть своим эмоциям спустя часы и дни. Даже если вы потеряли что-то очень ценное для вас, через 10 лет вы не вспомните о том, как вам было больно в тот момент. Такова природа человека. Любые эмоции утихают со временем, и неважно, Печаль это или радость? Вы все равно перестанете чувствовать эти эмоции. И точно так же нереально сделать так, чтобы момент счастья длился 10 лет. Даже гнев со временем ослабевает. И поэтому у меня появилась одна интересная теория. Если все эмоции уходят сами с собой, то можно решить большинство межличностных проблем, просто продинамив их источник. Ну, дорогой братик, хочешь узнать, о чём я думала все эти часы? Пока ждала тебя у входа в общежитие. Не, не особо, честно ответил я, смотря в покрасневшие от злости глаза Клэр, внезапно ворвавшейся в мою спальню. Так что, судя по всему, одного дня недостаточно, чтобы гнев полностью исчез. Видимо, моей сестре нужно было дать больше времени, чтобы успокоиться. Я представляла, как изобью тебя до полусмерти Я думала о том, как выбью из тебя все дерьмо Снова и снова Пока ты не превратишься в жалкий кусок мяса И с каждым часом, что я ждала твой тощий зад Мой гнев удваивался Ого, я заметил Так значит, существует особый тип гнева Который растет со временем Хм, приму это к сведению Хотя, эта проблема тоже решаема Рано или поздно люди умирают. Так что даже если моя сестрица кипит от ярости, к старости она всё равно угомонится. Выходит, моя теория всё равно верна. И время решает любую проблему. Но тебе, как всегда, плевать, да? Что? Нет, вовсе не так. Интересно, когда она наконец-то встанет с моей груди или хотя бы перестанет душить меня. Лежа вот так на полу своей комнаты в общежитии, я посмотрела на разбитое окно, в которое недавно влетела моя сестра. А потом перевел взгляд на ее красные глаза. Хочешь узнать, как долго человек может прожить без воздуха? Вообще-то, когда ты душишь человека, он теряет сознание из-за того, что ты перекрываешь ему сонную артерию. Воздух не имеет к этому никакого отношения. Что? Да мне плевать. Ее хватка стала крепче. На самом деле, так даже проще. Если я вырублюсь, то убью сразу двух зайцев, высплюсь и избегу разговора с Клэр. Не готов поспорить. Ты сейчас надеешься потерять сознание и уснуть, только чтобы избежать разговора со мной. Я права? Ну, конечно, же нет. Это написано по твоей наглой физиономии. Ну что ты, сестрёнка, тебе просто показалось. Запомни, если ты ещё хоть раз посмеешь продинамить меня, я заставлю тебя пожалеть, что ты родился на свет, братик. Понял? Я постараюсь стать человеком, который всегда выполняет свои обещания. А теперь не могла бы ты перестать душить меня? Клэр наконец-то убрала руки с моей шеи, но продолжила сидеть на моей груди. Ты знала, что собаки специально садятся на свою жертву, чтобы показать ей, кто тут главный. Ау, ясно. Я всё понял. Я прекрасно знаю, кто тут отдаёт приказы. Не, что-то мне не нравится твоё отношение, сказала она. И через пару секунд Бросилов мне в лицо листок бумаги. Что это? Посмотрев на него, я понял, что это билет. Для тебя зарезервировано место в фестивале Бушина. Чтоб ты знал, его было не так легко достать. Э, а зачем он мне? Я решил дать тебе шанс увидеть, как сражаются настоящие легенды. Может быть, они хотя бы чему-нибудь научат тебя. Мне хочется верить, что у тебя есть хотя бы малюсенький шанс стать хоть кем-то. Ну, даже не знаю. Знаешь, я всё ещё верю, что в тебе скрыт потенциал. И именно поэтому я хочу помочь тебе раскрыть свои силы. Так что я приказываю тебе наконец-то перестать валять дурака и взяться за ум. Нет, я не смогу. Сможешь. Я не прямо возражение. И ты обязательно пойдёшь на фестиваль. Ладно, как скажешь. Прекрасно. TLR наконец-то встала с меня, хотя её взгляд почти не смягчился. «А, точно. Я вроде слышал, что ты тоже собираешься участвовать в этом фестивале. Это правда?» «Прошу прощения!» Прошипела вдруг Клэр и вылупилась на меня, как на злейшего врага народа. «Я буду выступать в качестве замены принцессы Роуз. Только не говори мне, что ты не знал, что твоя сестра будет представлять Академию в этом году». К «Конечно, я знал. Я... я просто... Э хотел уточнить...» э Но ну вот кто-то у меня за язык. Клер снова взвирела и вцепилась в мою шею своей когтистой хваткой, а потом наклонилась к моему лицу и пристально посмотрела мне в глаза. Знаете, так делают преступники, когда хотят запугать свою жертву. Кстати, ты же помнишь, когда мой день рождения? К конечно. Я очень надеюсь на это. И ты помнишь все результаты моих турниров? Конечно. И тот день, когда я выиграла свой первый турнир? Ога. Хороша, есть вещи, которые просто нельзя забывать. Ты обязан помнить эти даты. Если, конечно, ты хочешь прожить долгую и счастливую жизнь. Я просто кивнула головой. Кларк хорошенько столкнула меня по лбу и отпустила. В этом году я обязательно заберу домой главный трофей. Так что ты обязан увидеть это. Да, конечно. Даже направляясь к выходу из моей комнаты, Клэр продолжала сверлить меня пристальным взглядом, пока её фигура наконец-то не скрылась за дверью. О, капец. Чувствую себя выжатым лимоном. Уже завтра официальное открытие фестиваля Бушина. Думаю, мне стоит ещё немного потренироваться в визуализации, сказал я сам себе и закрыл глаза. Началась новая неделя. А это значит, что уже сегодня все увидят долгожданный первый турнир фестиваля Бушина. Как и обещал. Стоп, нет. Как Клэр приказала, я взял свой билет и пришел на турнир. Не сомневаюсь, Клэр тоже уже где-то тут. Паде еще и пришла за несколько часов до начала, чтобы подготовиться. Достав из кармана свой билет, я еще раз взгляну на номер моего места. Паде еще и пришла за несколько часов до начала, чтобы подготовиться. Поднявшись до балкончика с вип-местами, я достал из кармана свой особенный билет. Честно говоря, глядя на этот небольшой глачок бумаги, создается впечатление, что это билет не на жестокий турнир сильнейших фехтовальщиков, а на экстравагантный показ мод. Итак, взглянув на номер своего места, я подошел к нужной арке. Странно. А почему эти места отделены перегородкой от стального зала? Вот черт. Только не это. Подумал я, надеясь, что мои опасения напрасны. Я думаю, что это не так. Но облом. После того, как милая девушка проверила мой билет у дверей VIP-зоны, она с предельной вежливостью проводила меня до моего места. И стоило мне увидеть, среди кого мне придётся находиться в ближайшие часы, мне почему-то захотелось бежать отсюда. Это не просто места для важных персон. Это места для суперважных шишек. Куда бы я ни посмотрел, всюду лица знаменитых аристократов и членов их семей. Так, савоны и все шишки академии, включая дочь капитана Ордена Рыцарей и горячника второго сына герцога. Все присутствующие тут, так или иначе, успели прославиться. Но когда я добрался до своего места и увидел, кто будет сидеть рядом со мной, мне захотелось провалиться сквозь землю. О, и кто же тут у нас? Вот чёрт. Она заговорила со мной. Красотка, словно с картины, вся одена в рёжиме волосами и ярка красными глазами. Никто иная, как сама принцесса Айрис Менгар, старшая сестра той с... <кхм> Алексея. Меня зовут Ситкагана. Можете не обращать на меня внимания. Я поищу себе другое место, более подходящее под мой нечтожный статус. Прошу меня извинить. Я отвёл ей низкий поклон и начал медленно пятиться назад. А, так ты младше брат Квер? Она говорила, что хочет отдать тебе свой билет. Вы знакомы с моей сестрой? Моя попытка сленять подтихую закончилась провалом. Не могу же я просто проигнорировать члена королевской семьи. Особенно, когда она первая заговорила со мной. Конечно, Алексия исключение из этого правила. Да, мы с твоей сестрой сильно сблизились после похищения моей младшей сестры. Я очень надеюсь, что она присоединится к моему Алому Ордену после окончания школы. Ну что же ты стоишь? Присаживайся. «Ох, я все же уверен, что неверно прочитал номер моего места, и...» «Ты не ошибся. Пожалуйста, присаживайся рядом». «Спасибо». От ее искренней улыбки мне стало не по себе. Если бы только она ухмыльнулась такой же злобой, как и ее младшая сестра, Алексия, я мог бы просто придумать какую-нибудь отмазку и сбежать. «Клэр много рассказывала о тебе. Я даже немного завидую вашей связи». «Не хочется вас огорчать. Это слишком приукрашенное описание наших с ней отношений». «Ах, и если я не ошибаюсь, ты дружишь с Олексей, ведь так?» «Я бы не стал называть это дружвой. Знаете, это больше похоже на принудительные издевательские отношения. Подними и принеси. Но, проще говоря, я бегаю за монетами, которые она бросает на землю». «Она бросает на землю монеты?» — повторила Айрис. «Но это похоже на то, как хозяин кидает палку своей собаке, чтобы та принесла ему ее». А, так значит, вы вместе играете с собаками. Я очень рада, что ты так хорошо заботишься о моей сестре. Э, нет, собачек там не было. Скорее, я был её собачкой. Но, знаете, неважно. В каком-то смысле мне даже стоит поблагодарить вас за все эти золотые монеты, которые она подкидывала мне. Услышав это, принцесса Арис засияла от радости. Я так рада, что вы с Алексеем так весело проводите время вместе. Ага, нет. На веселье это точно не похоже. Знаешь, Алексия тоже должна была прийти сегодня, но в последний момент она ни с того ни с сего передумала. Хм, вот как. Да, мне жаль. Ты, наверное, хотел увидеться с ней. А, нет-нет-нет, не беспокойтесь об этом. Серьезно, все замечательно. Пока мы разговаривали, я вовсю пользуюсь привилегиями вип-пропуска, раз за разом заказывая себе разнообразные напитки. Да. Но к моему огорчению, вскоре к нашему разговору присоединилась дочь капитана рыцарского ордена. «Принцесса Айрис, как вы думаете, кто из участников сможет удивить нас в этом году?» Ее тут же подхватил тот красавчик, младший отпрыск герцога. «Да, леди Айрис, может, кто-то успел заполучить ваше внимание?» «По-видимому, эти трое частенько встречаются на фестивалях Бушина». Хм, как по мне, они все кажутся довольно сильными. Но если бы мне пришлось выбирать только одного, а я касаснусь пальцем своего подбородка, задумываясь на мгновение, я бы выбрала Анна Роуз из Семикринков Бельгейта. Я узнала много других лиц с прошлых фестивалей Бушина, но для неё это будет первый турнир. Она очень хорошо показала себя в предварительных боях. С нетерпением жду встречи с ней во втором раунде. Конечно, если она сможет пройти так далеко. Да, я тоже обратил на неё внимание. Она показалась мне очень сильной. Наверное, если бы мне пришлось выйти в турнир против неё, я бы 2 минут там не продержалась. Ладно, может она и сильна, но я уверен, что вы, принцесса Айрис, всё равно победите в этом году. Техника королевского обушина получила дурную славу из-за того теракта. Но если Лидия Айрис может победить? Эй, давай не будем давить на неё. Не, нет, постойте, я не это имел в виду. Их разговор начал стремительно перерастать в спор, поэтому Айрис решила вмешаться. Всё в порядке, будь уверена. Я намерена выиграть в этом фестивале. Мне неловко прерывать их, но кажется, они наконец-то затронули интересную тему, так что мне тоже захотелось стать частью этого разговора. Э, а как вам остальные участники? Вот чёрт, они уставились на меня, как на белую ворону. Извини, а ты кто? «Хм, кажется, я где-то видел тебя». «А, точно. Ты же тот парень, который раньше посещал первую секцию». «Да, я тоже вспомнил о тебе». «Кажется, вы с принцессой Алексией...» «Это Ситкагена, младший брат Клэр», резко перебил ее Айрис. «Те двое сразу закивали головами, как два болванчика». Точно. Я слышала тебя. Тебе, наверное, так тяжело всегда находиться в тени своей выдающейся сестры. Но не отчаивайся и продолжай тренироваться. И может быть, ты тоже сможешь чего-то достичь. Да, может, ты и со всех, но это не причина считать себя неудачником. Как говорится, теша едешь дальше будешь. Ага. Спасибо за добрые слова. Итак, принцесса Айрис, может кто-то ещё привлёк ваше внимание? Перевела я тему. Хм. Ну, э-э эм... «Что вы думаете о том парне, который будет сражаться с Анна Роуз в первом раунде?» «Как там его?» «Мунден, кажется». «Знаете, я слышал, что он тоже ничего, и, эм...» «Это тоже его первый турнир». Я как бы случайно упомянул Мундена, чтобы взглянуть на их реакцию. «Мунден?» «Хм... Я пока не видел ни одного его боя, так что не могу ничего сказать о нем», — уклончиво ответила Айрис. «Отлично. Выходит, они вообще ничего не знают, кто он такой». «Оу, я видела, как он дрался. Он быстро двигается. Но если честно, мне его техника показалась слишком деликатной. По правде говоря, его победы выглядели так, словно ему повезло. И не более того. Анна Роуз победит его в два счета». «Да, я тоже видел его. Но такому, как он, точно не место в финале Бушина. Может, ему и хватает смелости выползать на арену. Но у этого парня нет таланта». А эти двое, кажется, считают его каким-то отбросом, которому просто повезло. Супер. Все идет почти по плану. Им всем плевать на собака Мундена, как я и хотел. Основы заложены. Теперь пора переходить к самому интересному. Хм, но знаете, вдруг заговорила Айрис. Есть ещё кое-кто, отличившийся своим выступлением в прошлом, но не участвующий в этом турнире. Победительница первого фестиваля Бушина, эльфийская мечница, провозглашённая богиня войны. Я слышала, что она сейчас находится тут, в столице. Эльфийская мечница? Неужели вы имеете в виду её? Но она не появлялась на публике больше 10 лет. Хм. Я бы удивилась, если бы среди нынешних участников нашёлся хотя бы один человек, у которого не дрожат колени при упоминании Беатрис, богини войны. Кто? Понятия не имею, что это за тыпочка, но мои колени крепкие, как стальные трассы. Скоро подойдёт моя очередь, поэтому я сказал Айрис, что мне срочно нужно отлучиться по нужде, а сам побежал в комнату ожидания для участников. А, кстати, Клэр в похе парах разбила своего противника в первом раунде. Так что у неё есть реальный шанс далеко пойти. Но сейчас не о ней, ещё чуть-чуть, и я могу опоздать на собственный бой. Прибавив скорости, я побежал по пустому коридору, где на встречу мне вдруг вышел человек. Одет и в длинный серый плащ. И тут меня словно поразило громом, и я резко остановился. Мгновение спустя мой единственный друг тоже остановился. Мы одновременно обернулись. Из-под серого капюшона на меня посмотрели бездонно льдино голубые глаза, словно две морские глубины. «От тебя исходит эльфийский запах». Я услышал женский голос с легкой хрипотой. Ее пальто и платье выглядят поношенными, словно она носит их годами. Я промолчал, ожидая, что она скажет что-то дальше. «Среди твоих друзей есть эльфы?» Ее голубые глаза пристально всматривались в мои, словно пытались прочитать ответ в моем взгляде. Но ну, есть парочка. А что? Я не увидел причины врать ей, поэтому сразу сказал правду. Я ещё одну эльфийку. Ну о'кей. Она очень симпатичная. Круто. Ты знаешь, где я могу найти её? Но ну, я знаю много эльфиек, которых можно назвать симпатичными. Ты можешь уточнить. Она похожа на меня. Эм, она дочь моей покойной сестры. Угу. Среди твоих друзей есть хоть одна эльфийка, которая похожа на меня? Хм. «Ты знаешь, где я могу найти их?» «Но я даже не знаю, как ты выглядишь. Твоя мантия закрывает твое лицо». «А, сейчас». Она опустила капюшон, показав мне свое лицо. Увидев ее, я постарался не дрогнуть. «Нельзя показать, что я узнал ее. Кем бы она ни была, она очень сильно похожа на Альфа». «Не, не припомню таких. Извините». «Ты уверен?» «На все сто». «Мне придется рассказать об этой встрече Альфе, когда я увижу ее в следующий раз». «Конечно, они не на сто процентов похожи, но все же достаточно похожи, чтобы я поверил, что они могут быть родственниками». «Понятно». Она расстроена, пустила плечи, а затем плавным движением выхватила свой меч. В ее молниеносном замахе не было ни жажды крови, ни лишних движений, только смерть. Но я даже не шелохнулся. Увидев ее взгляд, я понял ее». И действительно, когда лезвие ее меча коснулось моей шеи, она резко остановилась. Но на этом все. Она даже не оцарапала мою шею. С ума сойти. Даже я готов признать, что ее реакция стоит восхищения. «Эй, ты чего?» – закричал я и упал задницы на землю, притворившись, что у меня подкосились колени. «Думаю, это выглядело достаточно правдоподобно». «Хм?» – она наклонила голову и отвела меч. «Хм?» Прости, я ошиблась, сказала она, и отвесила мне поклон. С этими словами она протянула мне свою изящную руку. "Сид Кагна", ответил я, стараясь сделать свой голос максимально дрожащим, и принял её ладонь. "Что бы встать на ноги. Меня зовут Биатрис", представилась она, продолжая держать меня за руки. "Эм, знаешь, я могу многое сказать о человеке по его рукам. И твоя рука говорит мне, что ты станешь очень сильным". С этими словами Она одарила меня милой и искренней улыбкой. Сейчас она действительно очень похожа на Альфу. И прости, что напугала. Извинившись в последний раз, она повернулась ко мне спиной и продолжила свой путь по коридору. Но она выглядит сильной. Пробормотал я себе под нос, глядя, как ее фигура медленно удаляется в конце коридора. Айрис сидела в своем удобном большом кресле и ждала начала следующего боя. С её места она могла видеть весь стадион, а при желании даже спуститься на арену по отдельной лестнице, предназначенной исключительно для VIP-гостей. И вот, наконец, на арену вызвали следующего рыцаря тмы. Одного из них. Айрис узнала сразу. Анна Раус, красавица с голубыми волосами, на которую принцесса возлагала большие надежды. Что же касается второго рыцаря, Мунденмана, то его Арис видит впервые. Арис сосредоточилась на этих двоих, но в этот момент к ней подсёк какой-то мужик. Кажется, сейчас начнётся что-то интересное. Он уселся на место Сида. Мне очень жаль, но это место уже. Хм. Но увидев его лицо, Арис сразу замолчала и мысленно извинилась перед Сидом. Изврат Какая приятная встреча принцесса Айрис. Его губы изогнулись в широкой улыбке, но глаза искрыли холодом. Такая честь для меня посмотреть турниры рядом с вами. Мне показалось, или вы флиртуете? Насколько я знаю, у вас уже есть невеста. Да, но, к сожалению, моя ненаглядная куда-то запропастилась. Мы с ней немного повздорили. Да. Но уверен, она скоро снова прибежит ко мне, сказал он и громко усмехнулся. Конечно, для мужчины 30 лет он выглядит очень даже ничего. И наверняка на него западает много глупых дамочек, но есть что-то в его улыбке, из-за чего Айрис хочет влепить ему смачную пощёчину. Да, до меня доходили слухи, как там дела у короля Ариана? Боюсь, у него слишком много дел. И он не смог приехать сегодня. Но я слышал, что он планирует заглянуть сюда завтра. Без промедления ответил ей мужчина. Король Мидгар тоже планирует появиться завтра на фестивале. Какое совпадение. Айрис пристально посмотрела ему в глаза, пытаясь разглядеть. Что же скрывается за этим непроницательным взглядом? Но они были абсолютно безэмоциональны. Так значит... «Это и есть та самая легендарная Анна Раулс?» — спросил изврат, переводя взгляд на арену. «Собственной персоной. В последние дни весь город о ней только и говорит. Я слышал, что она отказалась от своего титула и отправилась странствовать по миру, но я бы не прочь пригласить ее в мою страну». «Согласна, я была бы рада, если бы такая прекрасная мечница, как она, решила задержаться здесь, в Мидгаре». «Ха». Но в Медгарии так полно талантливых и ретьимы. Чего я вам не скажешь об Ариане? Для этого и был создан союз наших стран. Да, но мне неприятно от того, что нам приходится полагаться на других. Вот как. Разговор был с ним слишком утомительный. В какой-то момент у Айрис даже появилось чувство, что она разговаривает с марионеткой. А что вы думаете насчёт её противника, Мундана? Я ещё не видела, как он дерётся, но о нём ходят не очень лестные слухи. Да и выглядит он слишком слабым. Тогда можно смело ставить на Анна Раус. Я бы не стала так быстро делать выводы. В этом Мундани есть что-то особенное. Особенное. Я не знаю, как правильно описать это, но я никогда не видела этого в других участниках. С одной стороны, он кажется слишком заурядным. Но в его позе, во взгляде есть то, что не даёт его мне назвать слабым. Хм, mm. и что же это? Его непоколебимая уверенность. Такое чувство, он словно знает, что победит. Хм, mm. а может это просто его гордыня? Возможно, но я точно вижу. В его глазах нет ни тени сомнения. Он видит свой путь к победе. А, видит путь. А вы, принцесса Айрис, видите этот путь? Нет. А вы? Я? Я не разбираюсь в этих штуках с фехтованием. А я даже меч не умею держать в руках и вряд ли отличаю острое от рукояти. Неужели изврат прикинулся невинным дурачком? Но Айрис хватила мельком взглянуть на его ладонь, чтобы сразу увидеть хорошо тренированную руку мечника. Заметив её скептический прищур, он горько улыбнулся. От вас ничего не скрыть, принцесса Айрис, не так ли? В королевстве Ариана никто не воспринимает всерьёз фиктавания. Поэтому я надеюсь, что вы простите мне эту невинную ложь. Что ж, в таком случае признаю, я весьма неплохо махаю мечом, усмехнулся он. Неплохо? Да, более-менее. И снова его губы загнулись в улыбке. А теперь давайте посмотрим, на что способен наш уверенный друг. А теперь Анна Раус против Мунденмана. Участники, вы готовы? Приступайте. Ис сражение началось. Над ареной пронёсся громкий звон колокола, знаменующий начало боя. И Анна Раус сразу же бросилась в атаку. Она достаточно наблюдала за его сражениями, чтобы понять, в чем заключается его истинная сила, подавляющая скорость. Вот его козырь, который не заметили предыдущие участники. Он уничтожил всех своих противников, двигаясь настолько быстро, что даже она, бывший член семи клинков Бельгаты, не могла уловить его в момент выпадов. Именно это делает его сильнее остальных. Именно это помогало ему победить». Но ещё она знает, что это скорость. Его единственный козырь. Может, он и добрался до финала, но его техника ничтожна. Если вспомнить все его победы, то можно заметить, что он почти ни разу не использовал свой меч. Почему же? Всё очень просто. Монд не умеет драться на мечах. Это видно в его позе и в том, как он держит своё оружие. Любой, кто хоть раз сражался по-настоящему, сможет увидеть это. Честно говоря, Анна Раус даже не уверена, что этот парень вообще когда-то проходил хоть какую-то подготовку к турниру. Что, если Мундан не просто так не использует свой меч? Что, если он боится, что остальные тоже разоблачат его тайну? Возможно, он намеренно закончил бой до того, как дело доходило до скрещивания клинков, чтобы скрыть отсутствие мастерства. Если это действительно так, то ей всего лишь нужно не дать его скорости, а дурачить себя. И тогда победа точно у нее в кармане. Это обязательно должно сработать. Хотя, кое-что все же беспокоит ее. Зачем он использовал те утяжелители? Что, если сняв оковы, он сможет двигаться еще быстрее? Вдруг она не успеет среагировать и проиграет ему? Когда был подан сигнал о начале боя, Анна Роуз изо всех сил постаралась потушить этот маленький огонюк страха, так не вовремя загоревшийся у нее в груди. Ей предстоит сразиться с врагом, который побеждает только благодаря своей скорости. Поэтому для победы ей нужно всего лишь внимательно следить за каждым его движением. Ха-а-а! Сократив расстояние между ними в одно мгновение, Анна Роуз создала боевую клич и обрушила на Мунда на свой меч. Ха-а-а! Это слишком быстрый и сокрушительный удар. Как такой слабак, как Мунда, смог предвидеть его? Однако, он блокировал его. Анна Роуз была уверена, что он не успеет даже просто поднять свой меч, но Мунда снова оказался на шаг впереди. Вот только, блокировав её удар, он оставил без защиты нижнюю часть своего тела, и Анна Роуз сразу схватилась за этот шанс. Воспользовавшись моментом, она замахнулась для следующего удара. И снова безуспешно. Но Анна Роуз не остановилась и обрушила на парня бурный шквал тяжелых ударов, пытаясь лишить его возможности использовать свою скорость. Анна Роуз ослабила защиту Мундена в третий раз, потом в четвертый и в пятый, пока его стойка наконец-то не пошатнулась. Анна победила. Уверенная в своей победе, Анна сделала резкий выпад, целясь в грудь противнику. И Анна пронзила его. Анна Роуз не остановилась. Или же нет? Что? Она готова поклясться, что видела, как тонкое лезвие её меча вонзилось в его грудь. Но она моргнула всего лишь на долю секунды. Из-за этого мгновения он словно сквозь землю провалился. Это был всего лишь поспел образ. Раздался тихий голос у неё за спиной. По плечам мечницы пробежала ледяная дрожь. "Спокойно", подумала она и осторожно повернулась. Анна с трудом приказывала своему телу подавить дрожь. Нельзя сводить с него глаз, напомнила она себе. Что же мне делать? Его скорость намного быстрее её реакции. Как ей обхитрить его? Ну же, думай, придумай хоть что-нибудь, что угодно. Что? Но пока Анна думала, Монден снова пропал из поля её зрения. К счастью, годы тренировок настолько натренировали ее тело, что она среагировала намного раньше ее разума. Хотя конкретно в этой ситуации ее спас вовсе не опыт или умение, а элементарная удача. Но в следующий момент в ее тело врезалось нечто настолько мощное, что ее отбросило назад на несколько метров. Жгучая боль пронзила каждую клетку её тела. Сознание начало предательски угасать. Но когда меч уже почти вывалился из рук, Анна Рао отчаянно заставила своё тело собрать остатки сил и встать на ноги. И из её горла вырвался мучительный хрип. Анна посмотрела на Мундана, боясь моргнуть хотя бы одним глазком. Он вяло держит в руке свой меч и продолжает стоять на месте, как вкопанный. Сейчас он точно такой же, как и в день регистрации. Бледный, а в глазах ни грамма боевого настроя. Но только Анна Раус теперь уж точно перестала смотреть на него свысока. Он вовсе не такой слабак, каким его все считали. Хороша. Я признаю. Ты хорош. Анна Раос быстро угомонила своё сбившееся дыхание и заставила себя успокоиться. Он просто очень быстрый, как вспышка молнии. И если подумать, скорость это просто ещё одна форма силы. К тому же, у неё всё ещё есть шанс выиграть этот бой. Конечно, её шансы не велики, но она не собирается терять надежду. Если все её силы заключаются в скорости, то ей нужно всего лишь обогнать его. Ей нужно поймать момент, тот момент, когда Мунденс снова атакует её. Главное успеть реагировать вовремя. В прошлый раз ей просто повезло. Яна очень сомневается, что ей может так же повезти во второй раз. Ей вообще Анна Роуз не из тех, кто станет полагаться на случай. Она привыкла делать ставку на талант. А если это не поможет, её спасёт интуиция. «Прямо сейчас Анна Роуз готова использовать все свои козыри, только чтобы выиграть время и победить его». Девушка сосредоточила на противнике все свое внимание, ожидая тот самый момент. И он наступил. В мгновение ока, словно по волшебству, Мундан исчез. И в этот же миг, за мгновение до этого, Анна Роуз взмахнула своим мечом. Он никак не сможет предугадать такой ход. «Теперь победа точно достанется ей». Он сам того не подозревая, мчится на её меч. На такой скорости у него нет ни единого шанса увернуться. Анна Роуз была в этом уверена. Что? Она еле сдержалась, чтобы не закричать, когда он резко остановился прямо перед её мечом. Победа была близка. Но Мун танцевал, словно... нет. Это невозможно. Но он будто знал, что она сделает именно так. Иначе, как ещё объяснить то, что он остановился в такой идеальный момент? Её меч коснулся кончика его носа, но даже не оцарапал кожу. Это не может быть простым совпадением. Это результат идеального расчёта. Какое-то сверхъестественное предвидение. Анна Роуз была уверена, что смогла выбрать идеальный момент, чтобы её контратака совпала с его атакой. Но оказалось, всё это время он видел её насквозь. Неужели? И тогда она поняла. Тех нескольких обменов ударами было более чем достаточно, чтобы она поняла это. Мон Данман просто дурачился с головой своим ничтожным видом. На самом деле, он ничуть не слабее остальных участников турнира. Но бой продолжается. Поэтому бесстрашная красавица снова встала в боевую стойку. Её противник тоже поднял меч, и это было самое медленное движение из всех, что он сделал за весь день. Поистине, во движение, скорее похоже на медленный танец, чем на сражение. Эта техника идеальна, почти на уровне искусства. А, это было прекрасно. А также это стало последним, что запомнила Анна Роуз перед тем, как потерять сознание. Невероятно. Он настолько силён. Тихо, почти шёпотом, пробормотала Айрис, словно околдованная зрелищем внизу. Только что, на глазах у тысячах зрителей, Монден победил Анна Роуз. В отличие от Айрис, Изврат моментально скрыл свое удивление. «Кажется, ваша уверенность не подвела вас, принцесса Айрис». «Я даже не подозревала, что он настолько хорош. Но я не могу поверить, что Орден даже не знал о существовании такого сильного рыцаря тьмы». «Действительно странно, Монден Манн. Хм, что-то не помню, чтобы я когда-нибудь ранее слышала его имя. Вот именно. А его движения, я никогда не видела подобных техник. Это было необычно, но так прекрасно. Хм, выходит, подобных стилей вообще не существует, да? Он никогда в жизни не видел настолько идеального эффектвания. И он уверен, что Айрис поражена не чуть не меньше. Возможно. Я никогда не видела подобного. Впрочем, Мы не можем ждать наверняка, не спросив напрямую. Что ж, видимо, жизнь никогда не перестанет преподносить нам свои сюрпризы. Арис откинулась на спинку кресла и глубоко вздохнула, словно пытаясь снять напряжение. А в это время трибуны удивлённо загудели, ведь они явно ожидали другого финала. Внимание зрителей быстро переключилось с Анны Раус на Мондуна и на то, кто должен стать их следующим противником. «Принцесса Айрис, выходит, во втором раунде Мунден станет вашим противником?» «Верно», — улыбнулась Айрис. Звучит так, словно вы уже уверены в своей победе. «Кто бы ни был моим противником, я не намерена проигрывать». «М-м-м?» Движения Мундана были быстрыми, точными и прекрасными. И, возможно, в этом отношении моя техника немного отстаёт. Но исход боя решает вовсе не изящность движений, если то, что он только что нам показал, было его истинной силой, то ему всё ещё очень далеко до меня. Согласен, кивнул из врата, а про себя подумал: "Да, если это всё, на что он способен, то Айрис без труда победит этого Мундана. Его сил явно будет недостаточно, чтобы сдержать его магию". «Но что, если он способен на больше?» «Он что-то скрывает. Мне кажется, он специально одурачил всем голову своей вялостью и фальшивой дрожью в теле. Он словно хотел, чтобы все считали его собаком. И тем не менее, он пробил себе пути до финала». «Хм, но вы все равно уверены, что сможете победить его?» «Что бы он ни скрывал, ему никогда не одурачить меня. Я раскрою все его карты и выиграю следующий бой». «Понимаю». А теперь, прошу меня извинить, мне нужно подготовиться. Мужчина проводил её сдержанным взглядом, но как только фигура Айрис скрылась за дверью, из его горла вырвался нервный рык. Ещё до начала турнира он тщательно изучил всех участников, которые могли бы ему помешать, но этот монден свалился на него как снег на голову. Что если этот выскочка всё испортит? Нужно от него избавиться до того, как он помешает мне. Хотя можно просто подождать. Иврат решил подождать решения о до докончании боя между Мунденном и Айрис. Мунденн man совершенно нового стиля. Но как, чёрт побери вышло, что об этом парне до сих пор никто не знал? Тут явно что-то не так. Зачем Мунденн так долго скрывал свою силу? Почему он до сих пор оставался незамеченным? Может быть, он практикует давно забытый стиль фиктования, передаваемые его семье Тацаксину. Или он родом из Лоуса, или просто подделал свои документы. Город Лоус известен своим беззаконием. Он словно улей зла и преступности, не подчиняющийся ни одной стране. Если этот Мунден родом оттуда, значит, он может быть родственником Кровавой Королевы. «Есть также шанс, что Мунден как-то связан с Садом Теней. Хотя, вряд ли Сад Теней стал бы отправлять человека на самый заметный фестиваль года. Нет, это маловероятно». С тяжелым вздохом из врат понял, что его ждет еще одно тщательное расследование. Так или иначе, есть в этом Мундене что-то настораживающее. Не исключено, что этот парень – такой же член преступного мира, как и он сам. Но что он скрывает?» Ева барматаня затерялась в шуме возбуждённой толпы. "Мунден, подожди", закричала Анна Раус. Вернувшись в сознание, она сразу же побежала за ним по коридору стадиона. Он обернулся на её голос, и девушка-коробка остановилась перед ним. "Ты разгромил меня в нашем поединке", она посмотрела на него и улыбнулась. "Я покинула свою родину, надеюсь, что это закалит меня и сделает сильнее". И мне так нравилось думать, что я смогла добиться желаемого, но, кажется, моя гордость ослепила меня. Она протянула ему руку. Мгновение Монден просто смотрел на неё, но потом медленно протянул в ответ свою руку. "Я осознала это благодаря тебе", сказала она. "Сегодня я впервые сняла ковы, так что тебе не нужно стыдиться поражения". "Спасибо. Очень приятно слышать это". Ольга Анна Рао стала ещё шире, и они обменялись крепким рукопожатием. Мунден: "Могу я знать, кто ты? Как ты смог достичь такой силы?" Он грустно улыбнулся и отвёл свой взор в сторону, словно его мысли в этот момент убежали куда-то в прошлое, далеко отсюда. "Я всё оставил. Я дурак, который на чисто перечеркнул своё прошлое и посвятил свою жизнь погоне за силой". Мунден: Анна Роуз увидела этот опечаленный взгляд, и ее сердце больно жалось в груди. Должно быть, его прошлое было настолько тяжелым и мрачным, что у него не осталось другого выбора. «Мунден, если хочешь, то есть, если ты не против, ты мог бы присоединиться к рыцарскому ордену Белегаты. Я обещаю позаботиться о том, чтобы ты получил достойное звание, соответствующее твоей силе». «Прости, но я не могу позволить себе...» часть те настолько яркого мира. Мондан покачал головой и развернулся, чтобы уйти. Подожди, завтра я покину столицу и продолжу своё путешествие. Если ты передумаешь до моего ухода, пожалуйста, найди меня. Но На этот раз Мондан не остановился. Несколько секунд Анна Роу молча смотрела ему вслед, после чего развернулась и медленно ушла в другую сторону. В этом мире понятие величия слишком относительно, и всегда найдётся кто-то сильнее. Для неё этот последний бой стал незаменимым опытом. Его техника была точна, почти до совершенства. Словно он вложил всего себя в те движения. Теперь она не сомневается, что он обязательно победит. Скоро весь мир узнает его имя. Он обязательно достигнет больших высот. И хотя сейчас Анна Раус может только со стороны наблюдать. Я восхищатся её силой. Этот бой напомнил ей непоколебимой решительностью. Стать ещё сильнее. Она пообещала себе, что как только она усовершенствует свои навыки, они устроят реванш. А до тех пор она не перестанет бороться. Всё прошло идеально. Да, это было чертовски круто. Я смог сделать своё выступление максимально шикарным. Был период в моих тренировках на пути к становлению теневым волдыкой, когда я увлекался одной причудливой техникой эффектвания, но так, как этот стиль скорее был узящным, нежели смертоносным. Я не смог использовать его для своего образа, но я рад, что потраченное на эти тренировки время наконец-то окупились. Благодаря Анне Раос я смог вычеркнуть почти все пункты своего списка. Осталось только придумать сценарий к идеальной финальной сцене. Но тут-то я попал в тупик Возможных вариантов так много, что я не могу выбрать только один Конечно, можно просто выиграть последний бой И уйти со сцены под бурные овации Но это было бы слишком просто А с другой стороны, моим следующим противником будет Айрис Она тот самый, недостающий фрагмент для идеальной кульминации Я бы мог просто победить ее и исчезнуть Тихо и без следа В этом есть что-то крутое Так, а представьте эту сцену. Загадочный отшельник побеждает великую принцессу, отличившуюся своей силой. А потом этот парень просто исчезает, оставив после себя миллион вопросов. Да, блестящий план. И к тому же, победа Файри с исчезнув, я подарю своей сестре неплохой шанс выиграть турнир. Но есть ещё один заманчивый сценарий, тот, в котором я в итоге оказываюсь в завадеем. Я уже даже придумал, как это будет. Когда они объявят наши имена, и мы выйдем на арену, я в ногу направлю на неё свой меч и заявлю: "Я член гильдии убийц, и теперь твоя жизнь принадлежит мне". А потом я дерзко наплею на их правила и использую всю свою силу на все 100, чтобы разгромить их в пух и прах и стать главным победителем этого турнира. Такой сценарий получает бонусные баллы за то, что он даст мне шикарную причину исчезнуть сразу же после победы. Все-таки, как ни посмотри, только победа в финале сможет дать мне истинное удовольствие. Но, в принципе, у меня на примете есть много и других вариантов, так что надо хорошенько подумать, прежде чем останавливаться на конкретном сценарии. За этими мыслями я и не заметил, как добрался до балкончиков с местами для VIP. Но, как оказалось, мое место уже занял какой-то крендель в дорогущем костюмчике. Что ж, не буду же я спорить с ним за место. И к тому же, бой Клауро уже закончился. Так что мне больше нечего тут делать. Вернувшись в общежитие, я занялся созданием сценария для идеальной кульминации.